Глава тридцатая Детективы наблюдали за пресс-конференцией по монитору, висевшему на стене в кабинете. Моллисон выглядел и говорил, как и подобает человеку его положение. Парировал вопросы с профессиональной невозмутимостью, тогда как Грэм Сазерленд, сидевший рядом, ерзал так, будто ему достался особенно неудобный стул. Когда камеры направлены на толпу журналистов, Шивон увидела Дугала Келли, сидевшего рядом с Лорой Смит. Оба записывали звук на телефоны. Журналисты хотели знать, относятся ли обнаруженные наручники к стандартным полицейским, имеется ли на них идентификационный номер. Интересовались допросом Джеки Несса и результатами криминалистов в порт хаус Моллесону удалось выложить прессе не слишком многое, излучая при этом искренность и дружелюбие. — Вот это искусство, — заметил Джордж Гэмбл. — Потому он и загребает такие деньги, — прибавил Кэллом Рид, который наблюдал за пресс-конференцией с видом прилежного студента, надеющегося когда-нибудь стать таким же, как профессор Мольсон. Шивон Кларк подошла к Фоксу, стоявшему на своем излюбленном месте у двери. — Я слышала, ты последовал моему совету, — заметила она вполголоса. В смысле? Насчет ужина с Кларк кивнула. — Откуда ты знаешь? — Слухами земля полнится. — Ты как прошел ужин? — Замечательно. — Ты случайно заметил ее на скамейке запасных, когда я тебя завернула? Фокс покосился на нее и шивон покачала головой. — Твоя тайна дальше меня не пойдет. — А скажи, это был просто ужин или... — Просто ужин. — Ты будешь по ней скучать? когда тебя отправят назад в Гардкош. С той стороны, какие новости? Никаких. Пресс-конференция близилась к концу. Пресс-бюро уже начали раздавать релизы с информацией, когда вдруг возникло движение, и перед Сазерлендом и Моллисоном оказался Дугл Келли с протянутым на манер микрофоном телефоном. — Вам мой вопрос не понравится, но я все равно спрошу, — почти прокричал Келли. «Действительно ли установлено, что отпечатки на наручниках принадлежат Джеки Нессу? Почему эту информацию утаили от родственников Блума?» «Мы не вправе обсуждать». Слова Моллисона потонули в шквале вопросов. «Есть ли связь между наручниками и вызовом Несса на допрос, а также появлением группы экспертов-криминалистов в раннем принадлежавшем ему доме?» Лицо Моллисона стало пунцовым от злости и растерянности. Одной рукой он отмахивался от вопросов, другой увлекал Сазерленда к выходу. Журналисты, жаждавшие подробностей, переключились на Келли. К нему потянулись диктофоны и телефоны. — Он точно знает про отпечатки на наручниках? Откуда — Откуда? Теслейтон отвернулась от экрана и направилась к Фоксу и Кларк. — А ведь все было так хорошо, — заметила она. — он будет рвать и метать, — отозвался Фокс. Это играется на Сазерленде. А Сазерленд наверняка на нас, когда вернется. «Или раньше», — сказал Рид, доставая телефон. «Да, смотрели», — ответил он Сазерленду. «Да, все до одного». Какое-то время он слушал. «Мы сами не знаем. Вызвать Келли на допрос?» Он снова стал слушать, качая головой за всех присутствующих сразу. Вы правы, может, не возыметь успеха. Значит, не вызывать. Он помолчал. А что отвечать, когда нам начнут звонить? Ни единого слова. Процитировал он, глядя на Кларка. Ясно. Тут телефон пискнул у самой Кларк. Сообщение от Лоры Смит. Я знать ничего не знала. Ну да. Келли получил информацию не от Лоры. Наверное, снова Стил и Эдвардс. Но как сказать об этом? Все подумают, что Кларк просто хочет подставить антикоррупционеров. Рид закончил разговор с Азерлендом и объявил. Он будет здесь через десять минут. — А с Нессом что делать? — поинтересовался Фокс. — В каком смысле? — Пресса будет осаждать его со всех сторон. — И не забудь про семью Блума, — подхватила Тесс Лейтон. — С той стороны он тоже огребет. — Нессу гораздо проще было бы признаться сразу, — проговорил Джош Гэмбл из-за своего стола и захрустел пальцами. — А содержание под стражей в целях защиты — не вариант? — спросила Лейтон. Рид пожал плечами. — Это шефу решать, а не нам. Но я бы сказал, что ему и так есть о чем подумать. — Кто слил информацию? — уточнил Фокс. Кто слил информацию, согласился Кэллам Рид. Грэм Сазерленд все еще с красным лицом вошел в кабинет. Команда в молчании ждала, когда он заговорит. Сазерленд сел на край стола и скрестил руки на груди. Моллесон в ярости — это было самое настоящее разбойное нападение. Но результативное в лучших традициях жанра. Однако ничего не изменилось. У нас все еще полно работы, на ней мы и должны сосредоточиться. Шивон, ты вечером едешь в Глазго? Еду. И Эмили с тобой? Да, как только она закончит в порт Аунхаус. Боюсь, ей придется с боем проталкиваться через телевизионщиков. А мы тем временем будем стоять на том, что допросы продолжаются». Не обязательно говорить журналистам, что прокурор не признал отпечатки пальцев доказательством, достаточным для суда. Миссис Блум хочет встретиться с главным констеблем, и она получит Моллисона, которая сообщит ей как можно меньше. Журналисты будут бить копытами, но опять-таки нам беспокоиться особо не о чем. Сазерленд помолчал, эффекта ради. «Утечка информации...» Вот что беспокоит лично меня, в первую очередь. Я знаю, что утечки могут случаться где угодно, и что многих можно купить задешево. Надеюсь только, что никто не станет тыкать пальцем в нас. Он по очереди посмотрел в глаза всем, включая Фокса. А если станет, то я надеюсь, что смогу, положа руку на сердце, сказать «Я уверен во всех своих людях». Сазерленд завершил речь. И вдруг устало сгорбился. Встал, обошел в стол и сел. Моллисон собирается доложить напрямую начальству. Головы вряд ли полетят, поскольку расследование идет полным ходом, но он не исключает такой возможности, так что имейте в виду. «Есть вопросы?» Фокс прокашлялся. «А что делать с Джеки Нессом?» Сазерленд какое-то время смотрел на него. — С Джеки Нессом? — Скажу тебе честно и откровенно, Малькон. — Пошел он куда подальше.